Глава 17: Я убил его. То ли заверил, то ли спросил Влас, роняя бутылку на пол. Откуда я знаю? Фиг с ним. Ты меня напугал, а этот Боров заслужил. Текать надо, засуетилась Варя. Неужели ты подумала, что я способен тебя подставить? Поинтересовался Влас. Если честно, мелькнула мысль, ответила Варвара. Влас, качая головой, судорожно стал натягивать на себя вещи. «Варя, собирайся. Бежать надо. Ты не поняла? Добром все это не кончится. Они придут за ним». Они обшарили тулуп Артура и достали из кармана ключи от двери. Но выйти через дверь им не удалось. Как только выглянули наружу, увидели толпу народу, приближающуюся к ним. Толпа скандировала. «Артур! Артур! Где ты? Выходи! Где наша девушка? Народ заждался!» «Чёрт!» – Влас захлопнул дверь и закрылся на ключ. «Бежим в комнату. Открываем окно». Варвара вцепилась в оконную раму своими худыми и дрожащими пальцами. Но она не поддалась ни на йоту. Влас решил эту задачу за неё достаточно легко. Запрыгнул на подоконник и спрыгнул вниз с ругательством. «Что?» – вытянула шею Варвара. «Снега по пояс. Давай, держу!» Он протянул к ней руки. Варя, недолго думая, Взгромоздилась на подоконник и доверилась его рукам, прыгнула и провалилась в мокрый, покрытый ледяной корочкой сугроб. Окно выходило аккурат в противоположную сторону от площадки, где происходило гуляние, прямо окнами в лес. Они понимали, что дорога им только туда и как можно быстрее, а стук в дверь только подстегнул их. Влас и Варя, взявшись за руки, стиснув зубы, стали прорываться сквозь сугробы по прямой, как можно дальше от домика. Больше всего Варвара боялась услышать голоса за спиной, поэтому даже не оборачивалась. Превозмогая боль в спине, в ногах, дикую усталость, они бежали и бежали. Уже очень давно Варвара хотела сказать, что не может больше, но сдерживалась, все труднее вытаскивая ноги из снега и проваливаясь снова. Тут и проявилось, что мужчина, даже худой и хлипкий с виду, все равно намного физически сильнее женщины. Когда её стали покидать силы, она ощутила сильную руку Власа, которая тянула её, вытаскивая из сугробов. Так, на голом энтузиазме, он протащил её километра два, а затем остановился и буквально рухнул на землю. Всё, перекур. Варя упала рядом, только сейчас поняв, что у неё даже дыхания нет, чтобы отдышаться и прийти в себя. Несколько минут они просто молчали, только дышали. Почему-то Варвара только сейчас дала волю чувствам. «Спасибо тебе, Влас. Не ожидала. Ты на такое пошел из-за меня. Кругом снег. Я так боялась, что как бы далеко мы не убежали, нас будет видно, заметно на белом снегу. А тут так темно, такая чаша». «Не поверишь, я боялся то же самого. А еще думал, что с нами может сделать эта толпа извращенцев, если догонит. После того, как увидит...» что мы пробили голову их лидеру. Хуже ничего и представить нельзя. Он жив или мёртв? Хотя мне всё равно. Они изнасиловали бы меня или физически, или психологически. Я не знаю, — ответил Влас. Но он дышал. Это я могу подтвердить. Варя обвела взглядом окружающий пейзаж. И опять стало страшно. Их окружали мрачные тёмные ели, засыпанные снегом, из которого торчали обломанные сухие сучья. «Господи, даже просвета нет никакого!» «Подожди, передохнем и двинемся дальше!» «Куда?» «Не знаю, бежали, куда глаза глядят от этих маньяков, а уж теперь...» Влас озирался по сторонам. «Главное, назад не вернуться, прямо к ним в лапы!» «Влас, мы в глухом лесу!» С отчаянием выкрикнула Варвара. «Нельзя делать только одно, я точно знаю!» «Что?» – спросила она. «Впадать в панику!» «Вставай! Пошли!» – почти прикрикнул он, подавая пример. Варвара подчинилась и доверилась. «Назад дорога заказана. Надо двигаться только вперёд». «Мы обязательно куда-нибудь выйдем», – приговаривал Влас. «По-другому просто не может быть. Идти, идти, не сворачивать. И выйдем. Главное – не сдаваться». Каждый шаг Варваре давался с трудом. Сердцебиение усиливалось. Она стиснула зубы и продиралась сквозь чащу за Власом. «Ступай в мои следы, так будет легче», – скомандовал он. «Я стараюсь». Это облегчало путь, но слабо, и Варвара на самом деле старалась. И вдруг ее совершенно внезапно и как-то сразу накрыло волной отчаяния. «Влас, а если мы не выберемся отсюда? Если здесь завязнем? Замерзнем в Новый год?» «Прекрати, не надо даже думать об этом». «Я слышала, есть лиса, идти надо сутками, и не выйдешь». «Но летом — это летом, а зимой мы точно не выживем!» «Варя, но это же Подмосковье. В тайге где-нибудь, да, такое может случиться. Мы обязательно выйдем отсюда!» — вселял в нее оптимизм Влас. «Влас, у нас нет нескольких суток бродить даже в Подмосковье. Зима, мы плохо одеты, я уже проморозилась насквозь. У нас нет телефонов, мы пропали!» «Ничего не пропали, нельзя так сразу опускать руки!» Влас опять тянул её из очередного сугроба. Варвара снова подчинилась, полностью расслабившись. ушана то знала, как облегчить старания своим партнерам. «Ты как пёрышко. Тебя легко тащить из сугроба», — ухмыльнулся Влас. «Словно взлетаешь. Ты бы ещё подпрыгивала и танцевала». «Это я могу. Это лучше, чем голый перед извращенцами». «В следующий раз, когда решу убегать от бандитов, буду спасать только балерину». «С вами легко, хотя, с другой стороны, тяжелее!» Пытался шутить он. «Это с какой стороны тяжелее?» Поинтересовалась Варя, чтобы хоть как-то отвлечься. «Мужики на вас сразу обращают внимание, вот и влипаете в неприятности!» Пояснил Влас. «Только не говори, что все произошло из-за меня. Эти их фантазии — голая балерина!» «Нет, лучше спасаться со страшной бабой. Вернее, с ней и спасаться, может, не придется!» Продолжал ее тянуть в лаз. Она не вызывает такого живого интереса. А я все как в кино. Жду, когда за нами раздастся лай собак. Уже еле дышала Варвара. Сердце уже в висках стучит. Я не видел у них на территории собак. Хотя я вообще мало что вижу. Ответил в Она заметила, что ему тоже очень тяжело. Но парень не сдавался. Темные волосы в хвосте сзади спутались. Очки периодически запотевали. Он их протирал прямо на ходу, оставляя на стёклах снег, и двигался дальше. «Влас, извини, я не могу. Серьёзно». «Можешь. Даже не думай останавливаться», — предупредил Влас. «Мы должны двигаться. Мы должны, чтобы не замёрзнуть. Ты понимаешь, что если мы сядем, то уже можем не встать. Заснём и замёрзнем. Поэтому мы должны двигаться». «Я не чувствую ног и рук». Пожаловалась Варвара. «Так это же хорошо. Значит, боли не будет. Не чувствуешь и не надо. Просто задай себе установку. Идти. Главное – это мозг». Варя открыла в себе второе, вернее, уже десятое дыхание. И они продолжили путь. Сколько они шли и как, Варвара не захотела бы вспоминать никогда в жизни, даже в страшном сне. Но настал момент, когда они упали просто сразу и оба пластом. Без дыхания, без жизни, без теплоты, Без искорки и без надежды. «Хреново!» Прошептала Варя, Не узнавая свой голос. «Не очень, ты права, хорошо!» Согласился Влас. Они, фактически без дыхания, Сидели, прислонившись спиной к сосне, В холодном и мокром снегу. Но даже он не мог охладить Их горячие сердца. «Похоже, все?» Тихо спросила она. «У меня в глазах Звезды от усталости. — Звезды не у тебя в глазах, они на небе. Такие яркие зажглись. Даже я вижу. — устало ответила Влас. — Галлюцинации? Мы даже назад не можем пойти, — вздохнула она. — Уже не можем. Зашли. — Извини. Надо было тебе на танцы голышом соглашаться. Осталась бы живой. — Ты ни при чем. Просто не повезло. Варвара поежилась и прижалась к Власу. — Господи, Как же холодно. Так зима. Новый год. Ага. Я все про елки натурально разглагольствовала. Мол, от искусственных запах не тот. И вообще они не то. И вот ирония судьбы. Мы под этими самыми елками посреди леса. Вот тебе и запах. С ума сойти. Чувствуешь, как пахнет хвоей? Я уже ничего не чувствую. Не надо было даже думать о плохом в праздник. Вот и материализовалась. Сокрушалась Варя. «Совпадение!» «Они или случайны, или не случайны?» «Эти случайны, хотя и необычны. А вообще, я слышал, что вот так заснуть в лесу и замерзнуть — это не страшная смерть!» Вдруг выдал в «Хорошая смерть!» — фыркнула Варвара. «Ну, если бы к смерти была применена такая грация, хорошая и плохая, гореть в огне?» «Плохо!» — предположила Варя. «Медленно тонуть плохо!» «А вот заснуть и не проснуться. Все хотят». «Так тут то же самое. Лежишь себе и засыпаешь. Мы даже холода не почувствуем, и выглядеть будем хорошо. Такие свеженькие, замороженные, как в морге. И согласись, лучше уж так умереть, чем от рук этих извращенцев». Влас что-то монотонно бубнил, а Варвара его уже не слышала и не слушала. Она шла по широкому полю с нежно-зеленой травой и ярко-желтыми одуванчиками. Как же красиво! О каком холоде речь? Почему мы не любим одуванчики? Они приносят такое удовольствие, живут сами по себе, неприхотливы, размножаются вопреки всему, пробиваются сквозь асфальт и радуются солнцу. Единственный минус для бедных одуванчиков — они очень быстро стареют. Влас, почему ты молчишь? Влас, ты где? Варя огляделась. Ей не хотелось оказаться в лесу но и бескрайнее поле, уходящее на четыре стороны за линию горизонта, навевало не очень хорошие мысли. И почему-то вместо Власа рядом с ней стоял сгорбленный старикашка в старомодной одежде и держал монокль на палочке. «Здравствуйте», — растерялась она. Он злобно зыркнул из-под седых кустистых бровей. «Здрасте! Любуется она этими тварями! Цветочки солнца! Сорняки!» окутавшие землю своими корнями паутиной. Заорал старик, сотрясая в воздухе, скрюченными ручонками с моноклем. Палочка монокля внезапно начала увеличиваться на глазах. «Не может быть!» — как зачарованно смотрела Варвара. А старик уже огромным, длинным моноклем с остервенением сшибал головки одуванчиков, которые почему-то за несколько секунд из желтых и плотных превратились в белые и воздушные фонарики». Они очень легко лопались под ударами старика и разлетались на миллионы легких белых зонтиков. Вокруг Варвары их летали уже миллионы, и этим белым покрывалом было уже покрыто все поле, такое большое, снежное и холодное. Варя вздрогнула и открыла глаза, словно от внутреннего толчка, словно этот злобный старикашка ударил и ее своим огромным моноклем. Темные стволы деревьев и безмолвие снега Даже птицы не шумели и звери не рычали. Варя не чувствовала ни рук, ни ног. Надо же, все-таки заснули от холода, усталости и монотонного трепа, подумала она. Варя с трудом повернула голову и содрогнулась, увидев фласа. Глаза закрыты, цвет лица не внушал доверия. Бледность синюшного оттенка кожи, припорошенная белыми, блестящими в лунном свете кристалликами льда, такие же припорошенные ресницы и брови. Страх, который испытала Варвара, словно вдохнул в нее новые силы, прорвавшиеся в крики и действиях. Она схватила Власа за плечи и начала его трясти, бить по щекам, стряхивая с его кожи ледяную красоту. «Не смей! Нет, ты не можешь умереть! Такой холодный! Господи, помоги! Открой глаза! Живи! Нельзя спать! Очнись!» Ее не покидала паническая мысль, что он уже промерз насмерть. Оставаться одной с трупом Вари не хотела, и поэтому продолжала возрождать Власа к жизни. Так нечестно! Подлец! Я должна была первая. Я не хочу умирать одна. За что ты меня так? разлепил Влас в синие губы. Жив, не может быть. Я уже подумала, ты и того. Это нечестно. Давай, ты сначала дождешься чтобы я умерла. Потом захоронишь меня по-человечески. А уже потом и сам умирай», предложила Варвара. «Ну уж нет», прошептал Влас. «Мне еще и могилу рыть. Я не буду этим заниматься». «Я-то тебе точно не вырую. Я слабая женщина. Нас не найдут. Нас дикие звери съедят. Влас, открывай глаза. Нам нельзя здесь оставаться». «Не открываются. Ресницы заморозились. А ты поплачь» посоветовала ему Варя. «Спасибо за предложение. Вот тебя хоронить буду, тогда и поплачу. А пока так, на ощупь. У меня же бутылка коньяка есть. Сейчас я тебя разотру». Варвара не успела закончить фразу, как Влас с криком открыл глаза, сделав эпиляцию ресниц, и уставился на Варю остекленелым взглядом. «Коньяк? Целая бутылка», подтвердила она. «Ой, живой, миленький мой! Прямо не нарадуюсь! Впервые так сильно я испугалась! Честно!» «Успеешь еще нарадоваться! Откуда у тебя целая бутылка?» Смотрел он на пол-литровое коричневое чудо. «Так сам же сказал, когда мы собирались, бери все необходимое! Я-то уже догадывалась, что лесом бежать придется! Подумала, что замерзнуть можно! Вот и запихнула в сумку! Чего же раньше не говорила!» «Так бежали, не до того было!» а потом сразу заснули. Если бы не дед с моноклем, совсем было бы плохо. Это он меня разбудил и спас нас. Какой дед с моноклем? Влас поморщился от боли. Злой такой, ты не поверишь, он мне приснился и как начал бить по одуванчикам огромным моноклем. Может, он Дед Мороз, а они резко из желтых стали белыми и накрыли все своим белым пухом, то есть снегом. Вернее, он оказался потом снегом. Щебетала Варвара, словно у нее открылось второе дыхание. Влас смотрел задумчиво. «Тише, тише. Все хорошо. Успокойся. Не знал, что отморозить можно и голову». «Да я серьезно. Он мне приснился. Если бы не этот дед...» Варвара захлебывалась эмоциями от пережитого ужаса. «Я верю. Верю тебе. Ты, главное, успокойся». Влас говорил ласково, точно с ума лишенный. «Сейчас я тебя разотру». Вздохнула она. «Нет уж». Влас выхватил у нее из рук бутылку, откупорил и отпил три больших глотка. «Ох, хорошо. Еще переводить такое добро наружу. Только внутрь. И ты пей». «Не хочу». «Пей, я сказал. Это не обсуждается». Варвара подчинилась и поморщилась. «Разогревает как? Внутри прямо...» «А то! Мы спасены. Хотя, может, и зря». Сник Влас. «Почему зря?» – удивилась Варя. «А если не выйдем? Второй раз умирать? Это слишком жестко. Зачем разбудила? Я бы уже заснул, и все». «Не дрейф, Влас, выйдем. Что про меня Габриэль подумает, когда вернется? Ради моей мамы он меня будет разыскивать. Найдет труп или не найдет, не знаю, но точно найдет последние следы. Они уехали на пару с Власом, со свингерами. Вот ведь прикол. Что обо мне подумают?» «Как оправдаешься? Кто поверит, что мы просто перепутали? А написать объяснительное письмо я сейчас смогу, только если кровью?» «Тебя даже сейчас заботит, что Габриэль о тебе подумает. Вот это любовь!» Влас уважительно удивился и снова отпил коньяку. «Ух, хорошо!» – прожигает насквозь. «Выпей еще и убери!» «Хорошо, а ты поднимайся и пойдем!» «Куда? Кругом лес!» Следы наши замело. Я даже не помню, с какой стороны мы сюда пришли. Я предлагаю тебе залезть на дерево и осмотреться. Так у нас хоть какой-то шанс появится. Какой шанс? Может, увидишь, хоть в какую сторону идти. Может, дома какие, или хотя бы огоньки, пояснила Варвара. Блаз помолчал, а потом поднялся на ноги и попрыгал, разминаясь. Потом посмотрел на ствол сосны. Варя поняла, что парень согласился с ее просьбой. И началось его длительное восхождение на дерево. Влас цеплялся за ствол с энтузиазмом, с каким утопающий цеплялся бы за любую соломинку, и, превозмогая боль, лез сантиметр за сантиметром. Когда силы стали покидать его, само дерево начало помогать, подкидывая под ноги ветки, сучки и прочие образования на гладком стволе. И дальше взбираться Влас стал скорее. Вскоре он уже болтался фактически на верхушке дерева. «Видно, что?» – прокричала Варя, думая, ветер ли раскачивал Власа, или это ее так шатало от коньяка. Фактически сразу рядом с ней просвистел какой-то предмет. «Упс!» – воскликнул Влас. «Что?» «Я очки уронил. Вот ведь невезуха. Я без них ничего не вижу». «Я нашла их, но не смогу уже передать. Я точно не заберусь, да еще и ствол обледенелый». «Это мои поты и слезы. Варя, я зря лез». «Мне второй раз тоже не забраться, а без очков я ничего не вижу». «Как же так? Влас, это наша последняя надежда. Неужели совсем не видишь ничего?» Чуть не плакала Варвара. «Совсем ничего. Туман. Эх, я растяпа. Коньяк в голову вдарил. Вырвет меня сейчас. Здесь так мотает что-то. И ветер. Внизу его нет». «Влас, а если ты спустишься вот до того места, где заканчиваются сучки», Ну, до головы ствола. А я на какой-нибудь длинной палке тебе очки дотяну. Хорошо, давай попробуем. Только быстрее. Ствол холодный и очень скользкий. Варя бросилась в поисках палки нужной длины. Как назло, не было длинных, не было прямых и не было оторванных, то есть отломанных. Варвара вцепилась в какой-то тоненький стволик подрастающего деревца. Но сломать не хватало сил. Уж она пыхтела не по-детски. Но безрезультатно. По спине струился пот, из-за которого она потом замерзнуть может. В голове роилась куча мыслей. Может разбить бутылку, а осколками отпилить этот хлипкий стволик. Очки я привяжу уж чем-нибудь, оторву от своей одежды лоскут и стану, как тот дед из моего видения, с длинным моноклем. Как же так? Чудно! «Варя, ты где? Я тебя не вижу. Я чувствую себя ежиком в тумане». Донеслось до нее. Варвара посмотрела вверх. Ого, если бы умела, она бы присвистнула. «Это не у тебя зрение плохое. На самом деле туман сгущается. Откуда он зимой? Или всегда так бывает? Так что, очки не подавать? Я бутылку разобью, чтобы стеклом спилить стволик». «Нет, бутылку не тронь. Хоть умрем весело!» — кричала Влас хриплым голосом. «Все зря. Эх, все зря». Сокрушённо воскликнула Варвара. «Вот они, голубчики! Даже новогоднюю ночь им покоя нет!» Раздался грубый мужской голос за спиной Вари. Она резко развернулась, чуть не упав. Перед ней на лыжах стоял мужичок, чуть старше среднего возраста, бородатый, в костюме защитного цвета и на лыжах. Варя не верила своим глазам. «Вы кто? Вы не из свингеров?» спросила она. «Чего? Какой рингер?» «Я лесник. А вы какого хрена тут делаете? Зачем вам ёлка? На Новый год? Оставьте вы уже деревца в покое!» «Нам ёлка не нужна», — стала оправдываться Варвара. «Да я вижу. Ухватилась за деревце. Зачем оно тебе? Оно же голое. Не стыда, ни совести у людей!» «Там мужик на дереве. Мне ему очки подать надо. Он высоко сидит. Я очки на палку привяжу и подам ему», — совсем растерялась Варя. «Вы обкуренный, что ли? Какой мужик на дереве?» «Варя, с тобой все в порядке? С кем ты разговариваешь?» Донеслось до них раскатистым эхом. «Вот, видите, он там!» — кивнула она. «Господи, а чего на дереве мужик делает?» Лесник почему-то перекрестился. «Сидит». «Зачем? И очки ему зачем? Сейчас туман такой жуткий идет, низги не будет видно». «Дорогой вы наш!» — наконец-то пришла в себя Варя и кинулась на лесника, толкнув его навзничь в снег. «Ты сумасшедшая?» «Это вы сумасшедший, если в новогоднюю ночь бродите по лесу». Она заплакала от счастья. «А я люблю свой лес, и новогодняя ночь для меня, как любая другая. Не думал, конечно, что кого-то встречу. Просто хотел проверить кормушки для лосей. Да что-то навалилось на меня. Просто как ненормально. Лыжи сломаешь мне. Откуда вы? С турбаза, что ли?» Так не может быть, далеко отсюда. В такой одежонке уже околели бы. А мы уже и околевали, а вы — наше спасение, — продолжала целовать его Варвара. И я не удивлюсь, что спасение к нам с Власом пришло в вашем образе злобного старикашки. У меня было предчувствие и, более того, видение. Как же он злобствовал и бил своим моноклем по одуванчикам. Он превратил их глупые желтые головки в снежную пургу и напомнил мне о смертельной опасности. «Он спас меня в галлюцинациях и послал вас», – тараторила Варвара. «Меня кто-нибудь снимет?» – донеслось до них откуда-то сверху. Пребывающая в нереальном блаженстве Варвара поняла, что им придется потрудиться, чтобы найти дерево, куда забрался этот идиот. «Ну, точно, наркоманы проклятые. Надо было мне, дураку, дома остаться, и новогодний концерт лучше посмотреть». Вздохнул лесник, снимая шапку и вытирая ею вспотевшее лицо».